Пролог. Ахен, 793 год. Все считают, что это часть разбитого человеческого черепа. Белая кость, выгнутая, как тарелка, судя по ее малой толщине, могла бы принадлежать мертвому ребенку. Песцы королевской канцелярии, проходившие мимо моего стола, смотрят на нее с отвращением и стараются держаться подальше. Возможно, они полагают, что это скорбный сувенир, Привезенный мной из злополучной кампании против сарацин, которую Король Карл предпринял 15 лет назад. Они знают, что я участвовал в этом неудавшемся походе, и, хотя был ранен, все же вышел живым из страшной засады, в которую попал Арьергард его армии во время отступления через горы. Если песцы думают, что меня спасло мастерское владение мечом, то они ошибаются. Истинной причиной была моя дружба с сарацинами завязавшаяся, когда я жил среди них, и сумел завоевать их доверие, несмотря на то, что был шпионом. Без сомнения, они удивляются и тому, что сам король продолжает время от времени советоваться со мною, пренебрегая даже своим королевским советам. Знай они, что их христианнейший, благочестивейший правитель Карл верит, что сны могут указывать верный путь в будущее, они удивились бы еще сильнее. Он спрашивает моих советов, потому что я давно уже известен как толкователь снов и сновидец. И все же мне все меньше и меньше хочется давать Его Величеству четкие ответы. Из опыта я усвоил, что, хотя сны редко обманывают, они могут указывать на ложный путь. И когда истина в конце концов раскрывается, потрясение бывает еще сильнее». В год предшествовавшей испанской кампании я видел во сне, как гигантский Карл, сидевший на своем боевом коне, плакал кровавыми слезами. Я не имел никакого представления о том, что это было предзнаменование потери третьей его армии и гибели в этой самой злокозненной засаде его любимого племянника и моего покровителя графа Хродланда. И даже если бы я предвидел то, что должно было свершиться, изменить будущее я все равно не смог бы. Так что, когда сновидение позволяет мне заглянуть краем глаза в будущее, благоразумнее всего бывает придержать язык. Но и обращение к прошлому требует таких же предосторожностей. История, которую я намереваюсь записать, касается событий не только секретных, но и сохраненных в тайне от Карла, пребывавшего тогда здесь в Ахене. Узнаю он о том, что я скрыл от него, меня, несомненно, ждет немилость. Вот почему я решил придать своим записям форму заметок о путешествии в отдаленные малоизвестные страны. И поэтому положил на стол на видное место белый, как кость, черепок с неровными обломанными краями. Народ опасается приближаться к обломкам черепов. Хотя мой-то обломок совсем не то, чем кажется, зато он оберегает исписанные мною листы от нескромных глаз.